Глава 55. Маклин и не осознавал, что видит сон, до тех пор, пока в него не вторгся назойливый звонок. Он заворочился, пытаясь включить лампу на тумбочке рядом с кроватью, и обнаружил, что в комнате и без того довольно светло. Часы показывали 8. Проспать сигнал будильника было совсем на него не похоже, но тут Маклин вспомнил, что будильник-то выключен. Ещё со вчерашнего утра, когда начал трезвонить в самый неподходящий момент. Но без Земмы валяться в кровати было не так заманчиво. Маклин застонал и потянулся за телефоном, который все еще пиликал и жужжал у изголовья. Маклин слушает. Звонили наверняка из управления. Узнать, куда он запропастился и не забыл ли про одно маленькое дельце, то есть про пресс-конференцию. Что ж, по крайней мере, записи в следственном деле были в полном порядке. Собственно, потому-то он и лег спать только в 3 часа ночи. «С Новым годом, Тони!» «Фил, ты что, уже вернулся? То есть и тебя с Новым Годом, конечно». Маклин выбрался из кровати и встал у окна, подрагивая от холода. «Прилетел вчера вечером. Хотел узнать, какие у тебя планы на сегодня. Как насчет слегка потрепаться под пивко? Время и место ты знаешь». Маклин уже согласился было, когда его посетила не самая приятная мысль. «Слушай, Фил, я ведь теперь не в Нью Ньюингтоне живу. Отсюда до доспехов так просто не добраться. «Чёрт, забыл! Эки, я всё-таки тормоз. А где тогда?» Зевнув, Маклин принялся чесать пузо. До утренней чашки кофе он что-то туго соображал. «Не знаю я, Фил. Как насчёт полного вымени. От тебя вроде недалеко, а мне по пути домой». «Договорились, время обычное!» На заднем плане в трубке кто-то окрикнул Фила. Но слов Маклин не разобрал. Женский голос, скорее всего, Рэйчел. Фил торопливо добавил. «И еще я должен тебя расспросить, все ли готово у вас с Эммой». Отвернувшись от окна, Маклин посмотрел на пустую кровать, вспомнив, чем все вчера закончилось. «Слушай, Фил, мне пора бежать. Пресс-конференция. Вечером обо всем поговорим». «Где, черт побери, тебя носит? До пресс-конференции меньше часа». Судя по виду, суперинтендант Макентайр была готова взорваться. «Вчера вечером я оставил подробный отчет у вас на столе, мэм». «В два часа ночи, если быть точным». Впрочем, как и выключенный будильник, это вряд ли было приемлемым объяснением. «Да наплевать мне на отчет, Тони. Я хотела, чтобы ты лично ввел меня в курс событий. Меня и заместителя начальника полиции. У нас нет времени копаться в отчетах», Макентайра посмотрела на циферблат. «Осталось меньше часа». «А что, замначальника тоже уже здесь?» спросил Маклин в жалкой надежде на отсрочку. «Дожидается у меня в кабинете». «В таком случае, мэм, я присоединюсь к вам в конференц-зале через 15 минут. Мне нужно прихватить бумаги и выпить кофе». Но этого он добавлять не стал. Макентайр Кивком выразила согласие, хотя ей явно не хотелось его отпускать. Маклин заторопился прочь, пока она не передумала. Начал он со следственного отдела, где застал только усталого Макбрайда, который невидящими глазами таращился в монитор. «Доброе утро, Констебле. «Ворчун далеко?» Макбрайт ответил не сразу, его взгляд нервно заметался по комнате и лишь потом остановился на Маклине. «По-моему, в столовой. Он тоже вас искал». «Будь так добр, поймай-ка его». «И сержанта Ричи тоже. На пресс-конференции вы мне все нужны». «Она вышла за кофе», сообщил Макбрайт и потянулся к телефону. «С минуты на минуту вернется». Оставив Констебля разыскивать остальных, Маклин поспешил к себе в кабинет. На полпути он наткнулся в коридоре на Эмму. Она тащила большую картонную коробку и выглядела довольно взъерошенной. Выражение лица Эммы при виде его Маклин расшифровать не рискнул, но на всякий случай предпринял попытку. «Слушай, Эмма, мне так перед тобой неудобно». «Слушай, Тони, я правда не хотела». Начала Эмма одновременно с ним. Оба уставились друг на друга и замолкли. «Давай ты первая», — наконец предложил Маклин. «Я правда не хотела уходить так демонстративно. Прости меня, я просто злюка какая-то». Маклин хотел уже согласиться, но инстинкт самосохранения прошептал, что это был бы неверный ход. «Да нет, я тебя понимаю. Это мне не следовало бросать всё и нестись на работу по первому зову». В конце концов, это был не просто выходной. Эмма уперла коробку в стену, чтобы хоть немного разгрузить руки. «Давай я помогу», — поспешно предложил Маклин. «Я лучше сама». Это улики по делу МакМердо. Я должна лично сдать их в хранилище. Если выяснится, что кто-то еще их хотя бы пальцем трогал, писаниной не оберешься. Она улыбнулась, и внезапно мир снова стал прекрасным. Ну тогда да. Тогда ладно. Маглин обнаружил, что не знает, как продолжить. Ты мое сообщение получила. В смысле, мои сообщения. Ну да. Только что-то мне вчера было не до ресторанов. А как насчет сегодня? «Я вообще-то собирался в паб с Филом, но это можно отменить». «Паб подойдет, тем более в компании с Филом. Он такой забавный, покупается на любые подначки и при этом кладезь самых разнообразных секретов. Тогда в пабе увидимся». Амма снова подняла тяжелую коробку и направилась к лестнице. «Договорились. Передавай привет Ниде». Только и успел крикнуть Маклин ей вслед. «Я обработал еще пару сгоревших зданий, сэр». В обоих случаях просматривается связь с гильдией посторонних. Маклен сидел на неудобном стуле за покрытым белой тканью столом для участников пресс-конференции. Ряды кресел перед ним тянулись до самого конца зала, почти упираясь в двустворчатые двери, через которые вот-вот хлынут стервятники. Вот в курс дела прошел так себе. В комнатке рядом с залом сержант Ричи все еще продолжала обсуждать с суперинтендантом и замначальника полиции отдельные аспекты следствия. За дальним концом стола сержант Хой что-то лихорадочно писала в блокноте. «Ворчуна. Нигде не было видно. Скорее всего, оно и к лучшему». «Что ты сказал?» «Пожары, сэр. Вы хотели, чтобы я проследил историю зданий». В мозгу Маклина наконец что-то щелкнуло. Он настолько погрузился в расследование убийств, что напрочь забыл про пожары. Совсем как Дагвид сконцентрировался на одном деле, а с остальными — будь что будет». Эта мысль заставила его сухо улыбнуться. «И что ты раскопал?» «Все очень неконкретно. Просто смутные упоминания то здесь, то там. Я пытался связаться с одним историком, профессором в университете. Он на этих гильдиях вроде как собаку съел. Но профессор уехал в Штаты на Рождество. Только сегодня возвращается». «Хорошо, обязательно добейся с ним встречи. Нам нужно постараться найти хоть какой-то материал для отчёта, когда следствие окончательно зайдёт в тупик». Макбрайт кивнул, но уходить не спешил. Похоже, он хотел что-то спросить. Маклин молча ждал, пока констебль наберётся храбрости. «Сэр?» — наконец решился Макбрайт. «А что мы собираемся со всем этим делать? Я хочу сказать, ведь никакой гильдии посторонних давно уже нет. Да хоть бы и была...» Зачем поджигать некогда принадлежавшее им здание? Из ревности к новым владельцам? А главное, как? Я к тому, что никаких следов поджога найдено не было, признаков случайного возгорания тоже. Макбрайт выдохся и умолк. Меня больше интересуют связанные с гильдией здания, которые еще не сгорели. Если нам удастся доказать связь и с ее помощью предсказывать будущие пожары, можно будет установить наблюдение» и схватить поджигателей за руку. Собственно, это был бы наилучший способ раскрыть дело. Просто потому, что других-то не просматривалось. «Так, мне этим прямо сейчас и заняться?» В голосе Констебля звучала надежда. В этот самый момент двойные двери с противоположной стороны зала распахнулись, и внутрь хлынули первые репортеры, стремящиеся захватить места поудобней. «Почему нет? Не здесь же тебе торчать!» Макбрайт поспешно удалился а Маклин, откинувшись на спинку стула, на секунду закрыл глаза и попытался подготовиться к битве. В его работе бывают и такие моменты, когда чем выше ты на служебной лестнице, тем больше шишек на тебя сыплется. «По-моему, всё прошло не так уж и плохо». Час спустя. Маклин поднял глаза на сержанта Ричи, пытаясь понять, нет ли в её заявлении скрытого сарказма. По выражению её лица судить было трудно. Но так она многому успела научиться у Ворчуна. После часа, проведённого ими в приятном обществе представителей прессы, он бы всё-таки поставил на сарказм. «Как по-вашему, что там творится?» Маклин кивнул в сторону комнатки, куда вместе с замначальника полиции снова удалилась Макентайр. К ним присоединился и Дагвит, что не предвещало ничего хорошего. «Если уж гадать, то лучше вы первый, сэр. В Эбердини мы старались лишний раз не общаться с прессой». Во всяком случае, без особой необходимости. «Но чертов Гарри Любкин обеспечил нам эту необходимость на все сто! Нытик хренов! Приди он к нам сразу, вместо того, чтобы ждать чуть ли не неделю с момента исчезновения жены, и у нас был бы хоть какой-то шанс ее спасти. Можно подумать своими интервью, он вернет ее обратно». Ричи не ответила. В чувстве так-то ей было не отказать. Маклин принялся двигать плечами, чтобы размять затекшую шею. Мышце свело, когда пресс-конференция превратилась в сплошной поток диких обвинений в полицейской некомпетентности. Почему пропавшую женщину начали искать так поздно? Почему жителей города не оповестили о новом серийном убийце? Какие меры приняты для защиты девушек и женщин Эдинбурга? Планируется ли пересмотр дела Андерсена в свете предположения, что преступление совершал кто-то другой? Способна ли полиция без посторонней помощи «Нащупать собственную задницу. Они не всегда так злобствуют. Я про прессу», — заговорил, наконец, Маклин, когда пауза затянулась. «Сам не знаю, чем мы так провинились на этот раз. Не хотел бы я быть на месте Дэна Хоя, когда выйдут завтрашние газеты». Похоже, Ричи собиралась что-то ответить, но ее прервал щелкнувший замок. Первый из открывшейся двери с видом мрачным и сердитым вышла Макентайра. За ней весело обмениваясь дружескими репликами следовали старший инспектор Дагвид и замначальника полиции Вудхаус. Маклин, у которого свело живот от дурных предчувствий, вскочил на ноги. «А, инспектор, вы еще здесь. Это кстати». После того, как Вудхаус отсмеялся над шуткой Дагвида, тепло из его голоса куда-то исчезло. «Сэр?» Маклин приготовился к разносу. После фиаско на пресс-конференции ничего другого ждать не приходилось. «Экая, однако!» — приключилось позорище, а? «У вас есть хоть какие-то направления в расследовании, от которых можно ожидать успеха?» «Мы продолжаем работать над списком тех, кто мог иметь доступ к ключам от магазина Андерсона, сэр. И мы получили отчет криминалистов». «То есть направлений нет. Вы вообще работать умеете или как?» Маклин приложил все силы, чтобы сдержать гнев. Спорить с тем, кто мог сделать его жизнь даже хуже, чем сейчас, было глупо. «Мы нашли место, где были убиты первые две жертвы, сэр. Я бы не назвал это отсутствием прогресса». «Брось, Маклин!» Дагвид даже хрюкнул от удовольствия. Другого слова для этого звука Маклин подобрать не смог. «Ты нашел его логово и даже не сообразил организовать там наблюдение на случай, если кто-нибудь заявится». «Интересно, а где я должен был взять наблюдателей, когда все управление у тебя на побегушках?» «Не знаю, как вы, сэр». Но я рассчитывал поймать ублюдка до того, как он совершит очередное похищение. Не после. В любом случае нет никакой уверенности, что он не видел нас у магазина. Криминалисты работали там довольно долго. То есть ты решил ничего не делать и думал, что кривая вывезет. Я не вижу пользы в подобном разговоре», поспешила вмешаться Макентайра, пока не дошло до драки. «Чарльз, ты не хуже меня знаешь, что в данном случае наблюдение ничего бы не дало». Прежде чем старший инспектор успел что-то ответить, она перевела взгляд на Маклина. «Но «Ну и ты, Тони, должен признать, что действуешь вслепую». «У нас три жертвы, и я даже слышать не хочу о четвертой». Маклин совсем повесил голову. Было очень похоже, что дело у него заберут, хотя он еще толком даже не начал. «Я так понял, мэм, вы что-то хотите мне сообщить?» «Это Терри предлагает», — кивнула Макентайр на замначальника полиции. Причем, судя по тону, вмешательство сверху ее не слишком-то радовало. Это, в свою очередь, порадовало Маклина, пусть даже всего на несколько секунд. «Нам нужен психологический портрет преступника», — объявил Вудхаус. «Нам нужно понять его мотивы, только тогда мы сможем предсказать его дальнейшие действия». «Почему он начал похищение?» «Как выбирает очередную жертву?» «Почему он столь скрупулезно подражает Андерсону, но при этом убивает намного чаще?» При всем уважении, сэр, хотел заметить, что профессор Хилтон составил для нас портрет настолько хороший. Не мне судить. Если вы читали отчет по делу, который я подготовил вчера вечером, там сказано, что сержант Ричи обсуждала с ним именно те вопросы, что вы задали. «Сержант Ричи?» — хмыкнул Вудхаус. «Я ожидал, что вы сами этим займетесь. Если кто-то изучил психологию Андерсона, так это вы». «Мы не занимаемся психологическим портретом Андерсона, сэр». Он мёртв. «Спасибо, Маклин, я в курсе. Но вы работаете над портретом того, кто боготворит Андерсона. Пытается подражать ему даже в мелочах. Я полагал, что без ваших знаний здесь не обойтись. В конце концов, разве не поэтому дело и было поручено вам?» Маклин бросил взгляд на Макентайр, прежде чем ответить. «Возможно, и поэтому тоже, сэр». «Да бросьте, Маклин! Именно поэтому!» «Но, судя по тому, как все развивается, вы оказались вовсе не таким экспертом по Андерсону, как мы ожидали», — возразил Вудхаус. «А нам нужен результат, и как можно быстрее». «Сэр, вы думаете, я не понимаю? Думаете, мне сейчас легко?» «Об этом и речь. Вы все принимаете слишком близко к сердцу. И потом, делом подобного масштаба не может заниматься всего лишь инспектор. Начальника полиции уже сам министр Давид». «Были даже запросы в парламенте. Если вы думаете, что сегодняшняя пресс-конференция не удалась, посмотрим, что вы запоете, когда подключатся политиканы». Отвернувшись от Маклина, Вудхаус обратился к Макентайр. «Поэтому, Джейн, я хочу, чтобы вы взяли общее руководство на себя, а Чарльз будет координировать следствие». Группа Маклина пусть и дальше занимается связью между убийцей и Андерсоном, но по каждой из жертв должна быть создана отдельная группа. По мере того, как смысл слов замначальника полиции доходил до Дагвида, выражение удовольствия на его лице сменилось обеспокоенностью, а затем и явным разочарованием. «Но, сэр, я...» «Никаких но, Чарльз!» — оборвал его Вудхаус. «Нужен результат!»